Глава 12 Лана проснулась от собственного крика, дрожа всем телом, и прижала руку к груди, словно желая удержать сердце, готовая выпрыгнуть оттуда, оставив лишь пустоту внутри. Горе. Всепоглощающее горе пересиливало даже страх. А всё из-за ужасного сна, который Лана не могла сейчас даже вспомнить. Остались лишь обрывки эмоций. Горе. Страх. А ещё образ кружащей стаи ворон. их карканье. И кровь на руках, на лице. Лана перевела взгляд на ладони. Они хоть и тряслись, но были чистыми. Она успокоила себя заверениями, что сны лишь отразили негативные чувства, испытанные за время пути. Всего-навсего стресс. Мысленно повторяя, что всё хорошо и даже замечательно, Лана свернулась клубочком в большой и удобной постели, которая стояла в просторной комнате. камине догорали угли. Через огромные окна виднелся уходящий вниз по склону заснеженный лес, создавая ощущение мира и спокойствия, как в церкви. Им удалось отыскать Эрика, и ни один кошмар не сможет запятнать радость от этого чуда. Лана снова вспомнила, как Макс выпрыгнул из машины и крепко стиснул живого и здорового брата в объятиях. А ещё они обнаружили убежище, которое никак не ожидали увидеть, на необъятных склонах Олеганских гор, прекрасно оборудованный дом, а также горячую пищу, отличное вино и группу выживших. Впервые за последние несколько недель Лана чувствовала себя в безопасности. И впервые за последние несколько недель они с Максом предавались любви, не испытывая отчаяния, а ощущая только радость. Нет, Лана точно не позволит какому-то кошмару всплывшему из глубин слабого и тревожного подсознания, испортить всё это. Несмотря на остатки утомления, она выбралась из кровати и не отказала себе в удовольствии принять душ. Ах, каким наслаждением было снова чувствовать на теле тугие и тёплые струи, намыливаться ароматным гелем и мыть голову шампунем. Нежесть под струями воды Лана перебирала в уме соседей по дому. Привлекательный и энергичный Эрик, младший брат Макса, в отличие от него обладал голубыми, а не серыми глазами. И ещё более широкой улыбкой, которая то и дело играла на его губах. Сейчас, открыв себе способности к магии, он был вне себя от счастья. Интересно, передавались ли способности в их семье? В любом случае, раньше Эрик не выказывал ни интереса, ни склонности к колдовству. Скорее всего, эти силы появились из-за вируса. Как и говорил Макс, болезнь создала пустоту, которую требовалось чем-то заполнить, чтобы не нарушить природный баланс. Рядом с Эриком постоянно крутился неловкий ботаник Шон в толстых очках, почти скрывающих корей глаза и с вечно всклокоченными волосами. В группу студентов колледжа входила и Ким, ослепительно прекрасная девушка с золотисто-карамельным оттенком кожи и раскосыми глазами. Гений, как охарактеризовал её Эрик. а также осторожная и не склонная демонстрировать эмоции по наблюдениям Ланы. Да и не удивительно, учитывая ситуацию в мире. Вокруг накачанного и всегда серьёзного по футбольной звезды колледжа раньше постоянно крутились спортивные агенты. И он же первым пододвинул свою тарелку со спадде телане, когда они с Максом ввалились в дом тёмной снежной ночью. Последним членом группы была Олегра, с внешностью снежной королевы. Светлая кожа, платиновые волосы, бледно-голубые глаза. Но её манеры полностью противоречили первому впечатлению. Лана подумала, что никогда не встречала более тёплой и открытой, радушной и доброй девушки. «Хотя...» «Нет, никаких «хотя», — оборвала себя Лана, выключая воду. Аллегра с Эриком жили в одной комнате, и их отношения казались новыми, едва начавшими устанавливаться. На месте девушки Лана тоже старалась бы проявлять гостеприимство и открытость. С этими мыслями она оделась, посмотрела на себя в зеркало и решила, что выглядит отдохнувшей, несмотря на то, что не выспалась. А затем решительно вышла из комнаты, чтобы присоединиться к остальным. Сейчас все они обитали в большом красивом доме благодаря Шону, вернее, его родителям. Они приезжали сюда всего раз в год, но не поскупились на роскошь. деревянные полы, просторные комнаты, широкие веранды и большие окна с великолепным видом на лес и горы. А ещё небольшой спортзал, который казался чудесным сном после всех тягот пути. Но больше всего су-шефу, лишённой привычного занятия, нравилась огромная и прекрасно оборудованная кухня. Макс сидел рядом с братом в общей комнате. Они совещались о чём-то за чашкой кофе. Лана подошла к Эрику и крепко его обняла. До пандемии они виделись всего два раза. На одной из семейных свадеб и прошлым летом, когда он гостил у них в Нью-Йорке. Но они тут же сошлись характерами. Обняв будущего деверя, Лана наклонилась, чтобы поцеловать Макса. «Хочешь кофе?» — спросил он. «Вообще-то я бы предпочла чай. Сама не знаю, почему. Эрик, как думаешь, ничего, если я поищу его?» «Он точно где-то есть!» «Потому что кем пьёт только его. И тебе не нужно спрашивать? Мы ведь вместе здесь живём?» «На самом деле давно пора подумать об учёте и распределении продуктов». Начал было Макс, но Эрик тут же прервал его, закатив глаза. «Приятель, вы же только что приехали. Расслабься хоть немного». «В доме сейчас восемь человек», — упрямо продолжил Макс. «Кстати, а где они все?» Постаралась отвлечь его Лана. чтобы между братьями не разгорелась ссора. Эрик не любил, когда ему указывали. «По занимается в спортзале, как и каждое утро. Аллегра до сих пор дрыхнет, как и остальные, наверное. Большинство из нас совсем не ранние пташки, не считая нашего качка. Ваш приятель Эдди отправился выгулять пса». «Как вы посмотрите, если я похозяйничаю на кухне и приготовлю завтрак на восьмерых?» «Было бы чудесно», — просиял Эрик. До этого каждый варганил себе поесть сам, если только пони соглашался состряпать нам что-нибудь посущественнее. Выходило съедобно, но даже близко не стояло с твоей готовкой. По пути сюда мы затаривались продуктами, когда могли, а рядом с прихожей находится огромная морозильная камера. Шон сказал, что его родители приготовили домик к приему гостей и закупились всем необходимым до того, до того, как всё покатилось к чертям. Растеряв привычное, беззаботное веселье, Эрик понизил голос и добавил. «Они всегда приезжали сюда на месяц после праздников. Проводили время с друзьями, катались с горы и всё такое». Он бросил осторожный взгляд в сторону комнаты Шона. «Похоже, они не выжили». «Ему должно быть очень тяжело», — также тихо отозвалась Лана. Она проверила морозильную камеру и кладовку. Они оказались доверху забиты продуктами. А вот холодильник на кухне уже стоял полупустым. Макс был прав насчёт учёта и распределения. Яйца и молоко скоро испортятся. А так как в отделении для фруктов обнаружилась замороженная черника, Лана принялась доставать остальные ингредиенты для блинного теста. «На чём работает генератор?» — спросил Макс. «Кажется, Шон упоминал про пропан», — пожал плечами Эрик, который развалился на диване и закинул ноги на журнальный столик. «Нужно узнать, откуда его родители брали газ. Если удастся загнать сюда газовоз и наполнить генератор, то можно обеспечить дом электричеством и теплом надолго. А ещё надо ограничить бездумное потребление энергии». «Блин, да ты дословно повторил нытьё, Ким!» «Значит, она благоразумная девушка». Макс явно не планировал уступать. «Слушай, с моими нынешними силами!» Эрик пошевелил пальцами. «Я могу снабжать это место энергией бесконечно!» «Может быть. Но необходимо заботиться о насущных потребностях. Поддерживать обогрев дома, заготавливать дрова взамен использованных, доставать продукты, приносить свежую воду. Нужно будет научиться охотиться», — прокомментировал По, входя в общую комнату. Его тёмная кожа блестела от пота после тренировки. «И ты туда же!» — покачал головой Эрик, вставая, чтобы принести ещё кофе. «Нам нужно кормить восьмерых человек и собаку!» продолжил По. «Кроме того, не исключено, что сюда в поисках убежища явятся и другие люди. В округе полным-полно домов. Пусть ищут себе другое место». «Эрик», — удивлённая и разочарованная его словами, Лана ткнула парня локтем в бок. «А что? Я серьёзно? Родителям Шона принадлежит 6 акров, но неподалёку имеется ещё немало коттеджей. От первоклассных, как наш дом», до тех, которые удовлетворят насущные потребности. «Кто-нибудь уже наведался в эти коттеджи?» — спросил Макс. «Чтобы выяснить, не заняты ли они и не найдется ли там припасов, которые могли бы пригодиться здесь. Мы с кем обсуждали это и хотели заняться сегодня?» — кивнул По. «Отличная идея. Я отправлюсь с вами», — предложил Макс. «А ещё ты прав насчёт охоты». «Какой охоты?» — переспросил Шон, который подошёл к... шаркая ногами и надвигая очки на заспанные глаза. «В смысле, стрелять в животных?» не только не я». «Тогда можешь становиться вегетарианцем», — пожал плечами По. «Но остальные наверняка не откажутся от свежего мяса. А потому всем придётся научиться добывать его, свежевать и готовить. А ещё весной нужно будет начинать выращивать овощи». Он ненадолго замолчал и, не услышав возражений, добавил. «Я в душ». «О, с Ким постоянно выискивают во всём недостатке», — недовольно пробормотал Эрик. «А мне показалось, что они как раз заботятся о всеобщем достатке», — терпеливо сказал Макс. «Нельзя вечно питаться продуктами из холодильника. Больше того, в этом доме тоже не удастся остаться надолго». «Пойду проверю, не проснулась ли олегра С оттенком раздражения пожал плечами Эрик. «Дай ему время», — прошептала Лана на ухо Максу. пока тот следил за тем, как младший брат исчезает в коридоре. «Мы все только недавно оказались здесь, в безопасном месте. Так что желание надеяться на лучшее вполне естественно. То, о чём ты говоришь, требует изменения привычек. Не всё сразу. Это изменение привычек позволит нам выжить. Я не хочу стрелять по животным», — повторил Шон, плюхаясь на диван. «Лучше вместо этого порыбачу». Отец брал меня с собой на реку каждое лето. Он снова поправил на носу очки, стараясь скрыть за толстыми стёклами заблестевшие от слёз глаза. Спустя мгновение из прихожей в комнату ворвался Джо. За ним по пятам следовал Эдди. Лицо Шона тут же просветлело, и он похлопал себя по бедру, подзывая собаку. После завтрака Эрик и Аллегро вызвались помыть посуду. Макс присоединился к Ким и По, для разведывательной экспедиции. Алана усадила Эди на диван, чтобы осмотреть рану и сменить повязки. Мне кажется, заживает довольно неплохо, но швы, пожалуй, снимать ещё рано. Они начинают натягивать кожу. Хотя это, наверное, хороший знак. Типа края раны сходятся. Пока продолжай принимать антибиотики, которые мы достали в аптеке, а завтра я снова взгляну, как идёт процесс заживления. Так точно, мадам доктор Лана. отцелютовал Эдди, после чего натянул рубашку и осмотрелся по сторонам. «Вот эта хата! Никогда не бывал в домах типа этого. Пантово. Нас тут, значит, восемь человек и собака, а место завались. Но...» Но припасы сами собой не восстанавливаются. «Макс обязательно что-нибудь придумает». «В лесу это оленей навалом, да и кроликов. А в ручьях, могу спорить, обалденная рыбка плавает». «Мне становится немного не по себе, когда я думаю об убийстве оленей и кроликов. Хотя это и лицемерно, так как я готовила и тех, и других». «Да и мне это не по нутру признался Эдди. «Но приходится делать всё необходимое, чтобы выжить. Сейчас тут типа нормально. Но верняк, говорю, надо будет это — искать местечко, где можно выращивать всякие злаки. А ещё, значит, держать молочных коров и куриц. И ещё больше людей должно быть вокруг». «Больше людей — больше рабочих рук. Да и безопаснее». Макс считает так же. «А ещё, слышь, Лана...» Эдди воровато осмотрелся по сторонам, подошёл к собеседнице и прошептал ей на ухо. «В лесу реальная хрень творится. И это я типа не про оленей и кроликов толкую. Что ты имеешь в виду?» «Ну, мы с Джо это любим гулять, так? Приятно подышать свежим воздухом». И вниз по склону мы наткнулись на... Типа круг камней, что ли? Никак от костра, хотя я так сначала и подумал. Но, значит, земля внутри чёрная и обожжённая. Вот только это не пепел был и не обгоревшее дерево, смекаешь? Джо сразу, значит, как увидел, так и затрясся. И ближе подходить это отказался. Да и сам я струхнул признаться. Эдди нервно потёр рану и откашлялся. Чувствовала когда-нибудь такую фигню, когда мурашки по коже табуном проносятся, а на закривке типа шерсть дыбом встаёт. «Да», — прошептала Лана, испытывая описанное ощущение в эту самую секунду. «Ну вот и там было на вроде того». Аж в глотке пересохло. Мы с Джот тут же свалили, потому что, подруга, там творилось что-то неправильное. Знаешь, типа противоестественное. «Можешь называть меня слабаком и трусом», Да только я ни за что туда больше не сунусь. «Думаешь, там было что-то, связанное с тёмной магией?» «Без понятия. Не разбираюсь я в этом дерьме. Но точно говорю, там творилась какая-то фигня. Не хотел трепаться при всех. Мы же их типа пока не знаем, так?» «Расскажи Максу, и только ему. Мы с ним спустимся и проверим то место». «Уж лучше бы вы не ходили. Блин, я прямо очень этого не хочу. Но думаю... «Вам это придётся. А если вам придётся...» Эдди вздохнул. «То и мне придётся. Значит, отправимся, когда Макс вернётся. А пока сможешь запустить стиральную машину?» «Если нужно». «Я подумала, что ты пока мог бы постирать ту одежду, которую мы носили в пути», похлопала Лана собеседника по щеке. «Ну, знаешь, пока вынуждены были обходиться водой и мылом. А тут отличная машинка...» и комната для сушки белья. Так что потом развесь постиранное на верёвке, чтобы не тратить электроэнергию». «А, ну тогда лады», — вздохнула Эдди. «Внесу это, типа, свою лепту». Пока он занимался стиркой, Лана назначила саму себя ответственной за инвентаризацию продуктов. Она сделала список по категориям, внесла количество фунтов, банок и штук. Затем села и рассчитала, на сколько порций дней и недель хватит имеющихся запасов. Увидев застывшую неподалёку олегру Лана тепло улыбнулась. «Вы с Эриком отлично отмыли всю кухню. Аж сверкает чистотой. Это меньшее, что мы могли сделать после твоего великолепного завтрака». Грациозная девушка едва не парила над полом в своих голубых джинсах и ярко-красном свитере. «Если ты продолжишь нас так баловать, то мне придётся присоединиться к ПО в зале». Она выглянула в окно. А ребята ещё не вернулись?» «Нет». Лана тоже посмотрела в сторону леса. «Пока не вернулись. Уверена, что у них всё в порядке. Не так много времени ещё прошло с их ухода. Должна признаться, я рада тому, что не я бреду там по сугробам. А чем ты занимаешься?» «Провожу инвентаризацию. Начала с продуктов. Потом дойду и до других предметов первой необходимости. Туалетной бумаги, мыло лампочек и остальных вещей». Надо ещё подумать над списком. «Да у нас всего предостаточно? Тебе так не кажется?» Аллегра прошла мимо полок, проведя пальцем по банкам с консервами. «Мы же не планируем жить здесь вечно. Сейчас-то нормально. Разгар зимы как-никак. Но вокруг ни души. Я уже начинаю понемногу сходить с ума от изолированности. Пожалуй, открой бутылку вина. Вот уж чего у нас полным-полно. Да и потом... Где-то в мире уже наверняка наступил вечер. Ты видела винный погреб? Нет. К слову, об инвентаризации. Я пойду принесу бутылочку, и мы сможем получше познакомиться. В конце концов, я девушка Эрика, а ты подруга Макса. Мы почти как сёстры. Ты права. Ребята точно вернутся домой голодными. Я поставила размораживаться куриное филе. Можно будет приготовить ацтекский суп на обед. «Звучит потрясающе!» Аллегра изящным движением отбросила волосы за спину и направилась к погребу. Ланна же принялась хлопотать над блюдом, думая про себя, что супы и рагу — это самый верный способ рационально использовать продукты. Она достала всё необходимое и принялась смешивать ингредиенты в кастрюльке для бульонов, восстановив рецепт по памяти. «Ого! Уже пахнет просто невероятно!» Аллегра вернулась из погреба, триумфально помахивая бутылкой вина, а потом начала выкручивать пробку. «Эрик сказал, что ты на самом деле повар, в смысле профессиональный. Так и есть. А ты на чём специализировалась в колледже? Общие предметы. Я пока не решила, кем хочу стать. А теперь, наверное, это уже и неважно важно. Надеюсь, это не так. Мир навсегда изменился». Аллегра с усилием вытащила пробку. Так что разумно было бы использовать это на полную катушку. В смысле, что ещё нам остаётся? Ты никогда не задумывалась, почему мы не заболели? Что это означает? Для нас и других, подобных нам. Да. Да, конечно же, я об этом много размышляла. Лана промыла бобы в раковине. Но всё ещё не знаю ответа. Эрик сказал, что ты изменилась. Ты знаешь, он и сам теперь умеет многое. А ещё он говорил, что Макс обладал способностями ещё до пандемии. И ты тоже, но не в таком масштабе. Сейчас же ты наверняка переполнена силами. Во всяком случае, из Эрика так и брызжет энергия. Мы никому не причиним вреда. О, я знаю. Аллегра успокаивающим жестом прикоснулась к руке Ланы и поставила перед ней бокал вина. Я ничего не расскажу остальным, если ты этого не хочешь. Просто у нас с Эриком нет друг от друга секретов. «А Эдди тоже обладает магией?» «Нет. Видишь?» Элегантно присев на барный стул, Олегра сделала глоток вина. «Странно, правда? Почему кого-то изменения затронули, а кого-то нет? Что это значит? Похоже, что... Как же сказать? Словно вирус, заразивший так много людей, до сих пор распространяется. Это напоминает избавление от всего лишнего. Как считаешь? Избавление от лишнего?» Эта фраза, как и сама идея, ужаснула Лану. «Не знаю, как объяснить. Мы с Эриком обсуждаем подобные темы, когда остаёмся наедине. И с другими ребятами тоже гадаем, что же произошло и почему. Я тебя расстроила, прости. Ты не виновата, я тоже думала об этом». Но всё случилось так быстро. Приходилось просто выживать день за днём, а иногда и час за часом. Лана принялась помешивать Варева «Жалею, что под рукой нет свежих приправ. Сколько пройдёт времени, прежде чем они вырастет травы?» Смирившись с ситуацией, она достала курицу и только тогда вспомнила, что комплект ножей так и остался в сумке. Выбрала один из тех, что имелись на кухне, проверила остроту лезвия и решила пока обойтись им. После этого Лана села за стол, чтобы продолжить разговор, положила доску и стала нарезать курицу». Согласно, вирус открыл что-то новое в людях. То, что всё произошло одновременно, точно нельзя считать совпадением. Но почему? Не думаю, что мы когда-нибудь сможем с уверенностью ответить на этот вопрос. До нас доходили слухи в колледже, да и по дороге сюда, что есть люди, которые охотятся на таких, как вы. И некоторые подобные вам им помогают. Не понимаю этой логики. Вокруг и без того невероятное количество смертей. «Так почему в такое время мы восстаём друг против друга?» «Это заложено в природе человека». Аллегра смахнула волосы и пожала плечами. «Ужасно, но так и есть. Ты не пьёшь вино». Она привстала, чтобы взять бутылку и повторно наполнить бокал, а потом снова опустилась на стул. «Давай поговорим о чём-нибудь другом. Сама не знаю, зачем подняла такую тяжёлую тему. Наверное, чувствую себя подавленной, находясь в заперти». «Дом, конечно, отличный, но ситуации это не меняет. Мы застряли здесь надолго. В безопасности», — подумала про себя Лана. Она взяла бокал и поднесла к губам, но тут же ощутила приступ тошноты от запаха вина и отставила его в сторону. «Какой ужасный запах!» «Серьёзно?» Аллегра нахмурилась, поднесла свой бокал к носу и втянула в воздух. Потом повторила процедуру с вином Ланы. «А я ничего не чувствую?» «Ну, мне так показалось. В любом случае, уже пора пастеровать курицу». Однако стоило ей подняться на ноги, как комната поплыла перед глазами. «Лана!» Аллегра подскочила и протянула руку. На кухню из прихожей вбежал Макс. «Что такое? Тебе стало плохо?» «Ничего. Правда, я в порядке. Просто слишком быстро встала. У неё закружилась голова». Мне на секунду показалось, что ты потеряешь сознание. Ты хорошо себя чувствуешь? Да, да, честное слово. Просто на мгновение ощутила дурноту. Лана глубоко вздохнула и прислушалась к себе. Сейчас всё в полном порядке. Это я виновата. олегра расстроена заломила руки. Всё не прекращало тараторить о последствиях пандемии и расстроила тебя. Вовсе нет. Серьёзно, я просто слишком быстро встала со стула. Вот давление и упало. Сейчас всё пришло в норму. Она поцеловала Макса. Холодный. И рассмеялась. «Я готовлю суп. Ты можешь помочь и проверить, нет ли в доме текилы». «Ацтекский суп?» Он погладил подругу по щеке. «Какое совпадение!» «Эй, По, принеси ту бутылку, которую мы нашли в одном из соседних коттеджей». «Прямо как по волшебству!» Улыбнулась Аллегра. Поставив суп на медленном огне, Лана принялась вносить найденные при разведке продукты в составленный ранее список. Затем показала результаты своей инвентаризации Максу, который разжигал камин в общей комнате. «Того, что есть сейчас, нам должно хватить на пару недель», — Ким сказала, что Шон упоминал про несколько маленьких, совсем маленьких городков, в радиусе трёх-четырёх миль отсюда. «Вероятно, там удастся разжиться дополнительными припасами». «Главная проблема — пропан. Без генератора не будет тепла, света и возможности готовить еду». По проверял показания приборов, как только их группа добралась сюда. Бак был полным. Сейчас газа убавилось почти на 15%. Ребята расходовали его очень щедро. Макс выпрямился, посмотрел на Лану и добавил. «Нужно будет запереть все комнаты, которые не требуются, снизить температуру обогрева дома и пользоваться каминами». А ещё тратить поменьше электричества. Ким сказала, что нашла огромное количество свечей и масла для заправки ламп. Да, уже внесла их в список. Так что ограничим использование электричества для освещения. А также расход горячей воды. Нужно составить график принятия душа и свести его к пяти минутам. Об этом я не подумала. И уже попросила Эди устроить день стирки. Это тоже следует пересмотреть. Я знаю, что ты прав. Но некоторым из ребят это не понравится. А ещё они наверняка воспримут в штыки распределение обязанностей. Я возьму на себя приготовление еды, так как разбираюсь в этом лучше остальных. Но кому-то ещё придётся убираться, рубить дрова, ходить на разведку за продуктами. И за новостями. Аллегра права. Мы находимся здесь в полной изоляции. Конечно, это небезопасно, но иначе не удастся узнать, что творится в мире». «У нас нет ни телевизора, ни интернета, ни радио». Пока Лана говорила, Макс расхаживал из стороны в сторону, очевидно обдумывая наилучшие варианты. «Попробуем заглянуть в один из городков поблизости и найти каналы коммуникации, либо пообщаться с местными жителями». «Пока мы проверили три домика на склоне горы и не обнаружили ни единого признака присутствия людей. Но сначала необходимо обеспечить автономное проживание здесь», «Хотя новости тоже важны, ты права». «Кстати, Эдди тоже кое-что нашёл». Лана понизила голос и осмотрелась, желая убедиться, что они одни. Когда он выгуливал Джо этим утром, то заметил в лесу нечто вроде каменного круга, сопалённое землёй в центре. Но не кострище, а что-то противоестественное. Щенок не хотел приближаться к тому месту. Да и сам Эдди почувствовал присутствие чего-то тёмного, неправильного, как он выразился». «Одинокому путнику в глухом лесу есть от чего испугаться», — задумчиво протянул Макс. «Но лучше сходить и проверить самим. Я пока не стала ничего говорить остальным. Решила, незачем поднимать тревогу. Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь?» — уточнил Макс, рассеянно проводя рукой по волосам Ланы. «Клянусь, на самом деле даже ощущаю бодрость, хотя и не выспалась. Вероятно, приготовление супа производит терапевтический эффект». «Тогда давай позовём Эдди и отправимся на разведку. А если кто-то спросит, то мы идём подышать свежим воздухом. Или набрать растопки для каминов. Так даже лучше». Лана никогда не любила зиму, да и по сугробам ходила редко, так как предпочитала гулять по магазинам, а не по горным лесам. Но в морозном воздухе, аромате хвои и снега и абсолютной тишине природы таилось нечто волшебное. Так что пока Джо увлечённо носился между деревьями, Лана наслаждалась прогулкой и едва не задохнулась от восторга, когда им навстречу бесстрашно вышел величественный олень. «Сколько мяса пропадает!» — прокомментировал Макс, убивая волшебство момента. «Прости, но нужно думать о практичных вещах. Сегодня в соседних жилищах мы нашли винтовку и короткоствольное ружьё, оба с полным боезапасом. Тим предложила пока сложить их в сарай рядом с домом. Мне показалось, что это хорошая идея. «У нас достаточно еды на пару недель», — отозвалась Лана. «Смотрите, там наши с Джо следы», — вступил в беседу Эдди, указывая рукой в сторону. «У предков Шона отличный участок, скажу я вам. Склон дальше делается, ну, крутым, и карабкаться вверх не хотелось, поэтому мы свернули вот туда. Эй, приятель, иди-ка ко мне». «Давай, Джонни, отставай!» Пёс неохотно подбежал к хозяину и потрусил рядом, держась почти вплотную к его ноге. «Просёк, что мы возвращаемся к тому стрёмному месту, вот и трусит!» «Блин, да я сам готов хвост поджать!» «Далековато от нашего дома», — подметил Макс. «Ты не заметил там чьих-нибудь следов?» не Но снег тогда валил собачий, так что наверняка замёл все улики!» Эдди наклонился погладить питомца. «Эй, пёсель, не боись! Не дам я тебя в обиду ни одной мерзкой твари!» Затем сообщил, не переставая ласкать пса. «Его так и колотит! Тот круг уже где-то рядом?» «Ага! Да вон там, за поворотом сразу! Видите, мы тропку проложили!» «Да, вижу!» — кивнул Макс. «Тогда вы с Джо лучше подождите здесь!» «Отличная отмазка успокоит Собакина, я согласен! Но если что, свистите!» мы мигом прибежим на помощь». «Ты тоже оставайся», — сказал Макс Лане, «а я схожу на разведку». «Мы пойдём вместе», — не согласилась она и взяла возлюбленного за руку. «Если там обнаружится что-то магическое, то две ведьмы справятся лучше». Лана решительно сделала первый шаг, и Макс без возражений присоединился к ней. Когда они приблизились к повороту, она сильнее сжала руку спутника и прошептала. «Стало холоднее». «Чувствуешь?» «Да. И воздух кажется более разреженным». А потом они заметили то место, о котором говорил Эдди. Макс ожидал увидеть неумело сделанное кострище, что-то вроде неудачной попытки такого же неопытного горожанина, как они сами, развести огонь. Но теперь понимал, перед ними вовсе не любительский очаг, созданный дарить тепло и свет. «О, нет. Место источало злую волю, холод и тьму». «Тёмная магия», — эхом отозвалась Лана на мысли Макса. «Какой ритуал способен произвести подобный эффект? Мы пока слишком мало знаем как о колдовстве, так и о том, насколько силы внутри нас изменились. Но кто-то достаточно опытный извращает наши обряды и ставит их на службу тьме. Не совсем рядом с домом, но в пешей доступности». Лана приблизилась к кругу и почувствовала, как по спине пробежал холодок. Грубо отёсанные камни образовывали ровный, словно циркулем, начерченный круг. Пространство внутри выглядело чёрным и скользким, будто нефть. И на поверхности не наблюдалось ни следа недавно выпавшего снега. «Я... Ты чувствуешь запах крови?» «Да», — отозвался Макс, сжимая пальцы Ланы. «Думаешь, здесь проводили обряд жертвоприношения?» «Да. Но с какой целью?» ради получения силы? Стой! Он попытался отдёрнуть девушку назад, но та уже наклонилась, протянула руку и дотронулась до одного из камней. И тут же отшатнулась, пронзённая разрядом тёмной хищной энергии, которая обжигала даже через ткань перчатки. На секунду перед глазами Ланы вспыхнул образ льющийся внутрь круга крови, а в ушах раздался громкий голос, взывавший к кому-то. Или к чему-то. Олень. Они принесли в жертву молодого оленя, перерезали ему горло. Я видела его, илььющуюся в круг кровь, а потом вспышку ледяного пламени, которая поглотила всё. И услышала, всхлипывая, она упала в объятия спутника. Что? Он крепко прижал к себе дрожащую девушку. Что ты услышала? Я не до конца разобрала. Это это было скорее похоже на крик, чем на речь. Но взывал он к Эриде. Богиня Раздора? Нужно очистить это место. Ритуал уже проведён. Эффект уже необратим. Но круг до сих пор источает энергию. Не только источает, но и вбирает. Либо будет, когда наступит темнота. Макс расстегнул рюкзак, куда сложил предметы, захваченные из дома. Три белых свечи, ритуальный нож, небольшую ёмкость с солью и горсть кристаллов. «Не знаю, хватит ли этого. Хватит ли наших сил?» пробормотала Лана. «До этого мы справлялись отлично», — напомнил ей Макс. Он расставил свечи в снегу по внешнему периметру круга, пока спутница раскладывала между ними кристаллы, образуя треугольник. «Мы не знаем правильных заклинаний», — с сомнением произнесла Лана, но всё равно насыпала соль на протянутую ладонь Макса и затем на свою. Думая, нужно воззвать к силам света», и попросить их помощи в очищении этого места. И всё? Словно в торе сомнению девушки раздалось хриплое карканье. Она вскинула голову, увидела окружающих в зимнем небе ворон и ощутила отклик изнутри. Сплав страха и глубинного знания. Мне снился сон про этих трупоедов. Они явились позлорадствовать, вкусить подношения. Лана, зажгутся свечи. ярко пламя вспыхнет, вернёт всё на круги своя, сведёт всё зло на нет. Кристаллы высияют чистым светом, храня энергию при этом. Ты призови юг, север, запад и восток объединиться, и против власти тьмы они помогут биться. Слова Ланы словно пробудили к жизни ветер, который принялся оттрепать рыжеватые волосы. Глаза её... затянула мутно белая пелена. Девушка повернулась к спутнику и вскинула руки. «Призови!» Макс ощутил, как внезапная волна силы окатила его и поднял ритуальный нож. Обратил на север, юг, запад и восток. Над их головами вороны заходились криком. Вокруг вскипал воздух. Из-за деревьев выбежал Эдди. Задыхаясь, он прижал руку, почти зажившей ране, и выругался. «Вот срань господня! Зажгутся свечи!» Лана вытянула руку, и все три фитиля тут же занялись огнём. «Кристаллы воссияют!» Ещё один взмах, и камни замерцали изнутри. «Да будет свет, что сразить тьму!» Она наклонилась, подняла одной из свечей и протянула Эдди. «Возьми!» «Но я же...» «Возьми!» снова приказала Лана. «Ты дитя человеческое. Искра жизни, что горит даже в темноте». Она бросила собственную свечу в самый центр круга. Земля тут же вздыбилась и пошла трещинами. Трясущейся рукой Эдди зашвырнул свой восковой оберег туда же. На поверхности запузырилась кровь, источая смрад. Макс бросил третью свечу. «А Вера пусть сразит источник страха». Лана зачерпнула из снега мерцающие кристаллы и высыпала их в круг. В небо тут же взвился столб дыма. Громко сглотнув, Эдди последовал примеру. Тоже собрал кристаллы и бросил их внутрь бурлящего мрака. Так же поступил и Макс. «Пускай ерится зло, и твари его вьются. Они получат кровь и праведных, и грешных душ. Но никогда победы не добьются». «Сыпь соль быстрей, чтоб преградить тьме путь!» Лана подошла к Эдди и насыпала ему на ладонь мелкие кристаллики. «По воле моей!» Она швырнула горсть соли в центр круга. «По воле твоей!» Кивок в сторону Эдди. «По воле нашей!» Взгляд на Макса. «Да будет так!» Три скудные пригоршни вдруг начали увеличиваться, пока полностью не покрыли чёрную поверхность белым слоем. с неба ударил гром, земля под ногами вздрогнула, и каменный круг вспыхнул ослепительным пламенем ярко-молочного цвета. Когда оно погасло, воцарилась тишина. Малиновка промелькнула в воздухе красной молнией и скрылась в лесу. Ранее чёрная поверхность между валунами обрела прежний вид нетронутой почвы. «Кажется, это сделала не совсем я», — с трудом выдавила Лана. «Конечно же ты!» Макс в два шага оказался рядом с ней и обнял. «Я чувствовал тебя. Внутри себя. Над собой. Везде. Силы пробудились». Лана покачала головой не в состоянии объяснить. Теперь, когда нечто внутри неё снова затаилось, она больше не могла видеть будущее и не знала ответов. «Эй, ребята!» Эдди уселся прямо на снег и прижал к себе Джо. «Так я что, типа, тоже ведьмак?» На этот вопрос Лана всё же могла ответить. Она высвободилась из объятий Макса, наклонилась, погладила пса одной рукой, а другую положила на щёку Эдди. «Нет, но ты очень хороший человек». «И всё же, ну, обычный парень». «Я бы сказала, совсем необычный Но если говорить о магии, то да, ты простой парень». «Фух». Ну и ладненько. Эдди с облегчением выдохнул. Это всё, конечно, было просто нереально круто, но я бы хотел убраться отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Если вы типа закончили. Сделанного уже не вернуть. Макс бросила взгляд на мёртвую землю. Но тёмной магией круг больше не излучает. Так что пора возвращаться. Мы и так пробыли здесь дольше, чем планировали. Нужно будет ещё набрать сухих веток по пути обратно. «Точняк для прикрытия». Эдди схватил протянутую Максом ладонь и поднялся на ноги. «Может, это сотворил, ну, кто-то из нашей группы». «Лучше перестраховаться».